День пятый. Марути. 17 июня 1979 года. 1. Заир. На шестом часу полета от Равамагены ландшафт изменился. Миновав Гому, небольшой городок возле Заирской границы, самолет с востока приближался к Анголесским лесам. Эллиот, как зачарованный, не мог оторваться от иллюминатора – Тусклое утреннее солнце осветило редкие полупрозрачные облачка тумана, клочья миваты, повисшие над сплошным зеленым пологом леса. Изредка самолет пролетал над темной рекой, замысловато петляющей между деревьями, или над красной стрелой дороги, глубоким ущельем, прорезавшей джунгли. Но большей частью, куда ни кинь взгляд, повсюду виднелись только плотные кроны деревьев, девственный тропический лес, Простирался во все стороны до самого горизонта. Этот ландшафт утомлял и в то же время пугал. Человек инстинктивно боялся встретиться с тем, что Стэнли называл равнодушной необъятностью природы. Сидя в удобном кресле самолета и ощущая комфорт кондиционированной атмосферы пассажирского салона, невозможно было не признать, что по сравнению с этим безбрежным творением природы Самые большие города, как и любые другие творения рук человеческих, кажутся просто карликами. В тропическом лесу целый готический собор может укрыться в тени необъятной кроны каждого дерева, вознесенной к небесам на 200 футов. А ведь этот лес протянулся на запад почти на 2000 миль, и лишь Атлантический океан, омывающий западное побережье Заира, останавливает это мрачное царство деревьев великанов. Эльот предполагал, что и Эмми как-то по-особому прореагирует на свою первую встречу с тропическим лесом, своим родным домом. Горила пристально смотрела в иллюминатор и, наконец, прожестикулировала. Здесь джунгли. Но сделала это совершенно спокойно, как если бы называла раскрашенные карточки или предметы, разбросанные на полу ее домика в Сан-Франциско. Она узнала джунгли, правильно назвала то, что видела но, очевидно, не ощущала никакой связи между собой и этим бескрайним лесом. Эми нравится джунгли?» — спросил Элиот Гориллу. «Джунгли здесь», — жестами ответила Эмми. «Джунгли есть». Элиот несколько раз повторил вопрос, настойчиво пытаясь прощупать эмоции Эмми. Он был почти уверен, что она должна почувствовать необычность происходящего. «Эмми, нравится джунгли?» «Джунгли здесь, джунгли есть, джунгли место здесь, Эмми видит джунгли здесь». Эллиот изменил тактику. «Эмми живет в джунгли здесь?» «Нет», — равнодушно ответила Эмми. «Где Эмми живет?» «Эмми жить дом, Эмми», — очевидно, она имела в виду ее домик в Сан-Франциско. Расстегнув при ремень и подперев подбородок ладонью, Эми рассеянно поглядывала в иллюминатор, а потом жестами сказала Эми хочет сигарету. Она увидела Мунро с сигарой в зубах. Попозже Эми, сказала Элд. В семь утра Фокер пролетел над блестящими металлическими крышами поселка Массиси, где добывали оловянную и танталовую руду. Мунрок, Охега и другие носильщики отправились в хвостовую часть самолета. И оживленно болтая на Суахиле, занялись подготовкой снаряжения экспедиции к разгрузке. Проводив носильщиков глазами, Эми прожестикулировала ⁇ Они беспокоятся. О чем беспокоятся Эми? Они беспокоятся. Люди беспокоятся. Они беспокоят проблемы. Через несколько минут Элю тоже заглянул в хвостовую часть Фокера. Стоя по колено в огромной куче соломы, Мунро заталкивал снаряжение в длинные сигарообразные меткалевые мешки. Потом плотно забивал все пустоты соломой. «А что это такое?» Эллиот показал на мешки. «Эти штуки называются контейнерами крослина», — объяснил Мунро. «Очень надежная штука». «Ни разу не приходилось видеть, чтобы приборы упаковывали подобным образом», — заметил Эллиот, внимательно наблюдая за работой носильщиков. «Мне кажется, они укладывают наше имущество уж слишком старательно». «Так и задумано», — согласился Мунро и направился в кабину пилота. Эми жестами показала. «Человек-волосатый нос? Лгать, Питер!» «Человеком волосатый нос» она называла усатого Мунро. Эллиот не обратил внимания на слова гориллы и повернулся к Кахеге. «Сколько еще до аэропорта?» Кахега поднял голову. — Какого аэропорта? — Того, что в Мукенко. Кахега помедлил с ответом, а потом хихикнул. — Два часа. Он добавил что-то еще на Суахили, и все его братья тоже засмеялись. — А что здесь смешного? — не понял элиут Ох, доктор! — Кахега хлопнул элиута по плечу. — Ну и морист живы. Самолет накренился, медленно описывая широкий круг в воздухе. Кахега с братьями прильнули к иллюминаторам, и Элиот последовал их примеру. Сначала он не видел ничего, кроме девственного леса, а потом заметил колонну зеленых джипов, тянувшуюся по грязной дороге. Это походило на передислокацию воинских частей. Элиот услышал, как носильщики несколько раз повторили слово «мугуру». «В чем дело?» — спросил Элиот. «Это «мугуру»?» Кахега энергично замотал головой. «Черт, проклятый пилот! Я же предупреждал капитана Мунро! Этот проклятый пилот заблудился!» «Заблудился?» — эхом отозвался Элиот. В тропических лесах одно это слово наводило страх. «Капитан Мунро вправит ему мозги! Небо совчинку покажется!» — засмеялся Кахега. Теперь самолет летел на восток, все больше удаляясь от джунглей, и приближаясь к лесистому плоскогорью с покатыми холмами рощами лиственных деревьев. Братья Кохеги возбужденно болтали, смеялись и хлопали друг друга по плечу. Судя по всему, они чувствовали себя превосходно. Потом к ним присоединилась взволнованная роз. Она стремительно миновала проход и принялась поспешно распаковывать картонные коробки, вынимая из них металлическую фольгу, свернутую в шары размером с баскетбольный мяч. Шары напомнили Эллиуту рождественские елочные украшения. А это для чего? спросил он. И в этот момент он услышал первый разрыв. Фокер вздрогнул. Эллиут подбежал к иллюминатору и справа от самолета увидел облако черного дыма, за которым тянулся белый шлейф. Фокер сделал крутой вираж и пошел на снижение. Эллиут заметил, что из зеленого леса навстречу самолету устремился еще один белый шлейф. «Только тут до него дошло! Это же ракета! Управляемая с земли ракета!» «Рос!» — закричал Монро. «Все готово!» — откликнулась Рос. Ракета взорвалась, и красную вспышку разрыва тотчас заслонили плотные клубы дыма. Теперь в иллюминаторах не было видно вообще ничего. Взрыв встряхнул самолет, но он по-прежнему продолжал кружить в небе. Эллиот не верил собственным глазам. «Кто-то хочет сбить их самолет!» «Кто-то стрелял в них ракетами!» «Радар!» — крикнул Мунро. «Наводка невизуальная! Радар!» Рос уже подхватила серебристые шары и побежала в хвост самолета. Кахега уже открывал там люк, и в салон Фокера ворвался ветер. «Что происходит, черт побери!» — потребовал объяснение Эллиот. «Не беспокойтесь!» — бросила Рос через плечо. «Мы наверстаем упущенное время!» Послышался громкий свист, и тут же взорвалась третья ракета. Самолет все еще не выходил из виража. Росс сорвала с шаров упаковочную ленту и выбросила их в открытый люк. Взревели двигатели, Фокер отклонился миль на восемь к югу, поднялся до 12 тысяч футов и закружил над лесом. На каждом витке в глаза Эллиот бросались повисшие в воздухе полосы фольги, похожие на сверкающие металлические облачка. В этом облаке разорвались еще две ракеты. Грохот далеких разрывов и толчки доносившихся до самолета взрывных волн растревожили Эмми. Сидя в пассажирском салоне, она негромко ворчала, раскачиваясь взад и вперед. «Это дипольные отражатели», — объяснила Росс. Она уже сидела перед портативным компьютером и нажимала на клавиши. «Они сбивают с толку радарные системы наведения». Эти управляемые радаром ракеты думают, что мы где-то в облаке фольги». До Элиота с трудом доходил смысл слов «Росс». Все происходящее казалось ему каким-то страшным сном. «А кто может в нас стрелять?» «Наверное, ФЗА», — предположил Мунро. «Заирская армия». «Заирская армия? Но почему?» «По ошибке», — ответил «Росс», не отрываясь от клавиатуры компьютера. «По ошибке?» «Кто-то запускает в нас ракеты, а вы называете это ошибкой? Не лучше ли попробовать связаться с теми, кто в нас стреляет, и объяснить им, что это ошибка?» «Нельзя», — ответила Росс. «Ну почему нельзя?» «Потому что мы не захотели раскрывать наш маршрут полета в Равомагене», — пояснил Мунро. «Это значит, что формально мы нарушили воздушное пространство Заира». «Боже милостивый», — прошептал Элиот. Рос промолчала. Она по-прежнему упорно трудилась за компьютером, нажимая клавишу за клавишей в попытках освободиться от помех на экране. У Эллиута лопнуло терпение, и он перешел на крик. «Когда я согласился участвовать в этой экспедиции, я не мог и предположить, что попаду прямо на театр военных действий». «Я тоже», — сказала Рос. «Похоже, мы оба получили намного больше, чем просили». Прежде чем Эллиот нашелся с ответом, Монро положил руку ему на плечо и отвел в сторону. «Все будет в порядке», — сказал он. «Это устаревшие ракеты. Они выпущены еще в шестидесятые годы. Большей частью они взрываются в воздухе сами по себе, потому что твердое топливо в них от времени разложилось. Лучше посмотрите за Эми, сейчас ей необходимо ваше внимание, а нам срос. Позвольте поработать». Рос была почти в панике. Фокер все еще кружил в восьми милях от серебристого металлического облака, и ей нужно было немедленно принимать решение. К несчастью, она только что получила еще один сокрушительный удар. С самого начала Евро-японский консорциум опережал экспедицию Стизер примерно на 18 часов 20 минут. Когда они стояли в аэропорту Найроби, Мунрой и Росс разработали план, который не только сводил преимущество консорциума на нет, но и выводил экспедицию «Стизер» вперед на 40 часов. Важнейшим элементом этого плана, в который авторы по вполне понятным причинам решили не посвящать Элиота, был прыжок на парашютах на бесплодные южные склоны вулкана Мукенка. По расчётам Монро от Мукенка до руин старинного города было 36 часов пути. Росс запланировала парашютный десант на 14 часов этого дня. Если им повезет с облачностью, и если удастся удачно приземлиться, то они смогут добраться до Зинжа к полудню 19 июня. Этот план был чрезвычайно опасен. Необученные люди должны будут прыгать с самолета, и это в безлюдном районе, по меньшей мере, в трех днях пути от ближайшего маломальски значительного городка. Если кто-то получит серьезную травму, его шансы спастись будут немногим больше нуля. Рос беспокоилась судьба оборудования экспедиции, особенно электронных приборов. На высоте 80 тысяч футов воздух заметно разрежен и оказывает меньшее сопротивление, чем на уровне моря. Поэтому при падении на каменистую поверхность даже контейнеры Крослина могут оказаться недостаточной защитой. Сначала Росс отвергала план Мунро как слишком рискованный. Но капитан Мунро убедил ее, что все должно получиться отлично. Он сказал, что парашюты снабжены автоматическими устройствами, учитывающими высоту приземления, что вулканическая пыль, которой покрыта склоном укенка, мягче песчаного пляжа что в контейнеры Крослина можно натолкать побольше соломы и что он сам поможет Эми спуститься на парашюте. Установив связь с компьютером в Хьюстоне, Рос дважды просчитала вероятность удачного исхода. Результаты оказались неоднозначными. Вероятность успешного приземления после прыжка с парашютами составляла 0,798 тысячных. Иными словами, один шанс из пяти, что кто-то тяжело пострадает. «Однако, если приземление пройдет успешно, то вероятность удачного завершения всей экспедиции сразу возрастет до 0,9934, а в таком случае они почти наверняка опередят экспедицию консорциума». «Все другие планы и варианты давали намного худший результат». «Думаю, надо прыгать», — просмотрев данные, проговорила Росс. «Думаю, надо» согласился Мунро. Парашютный десант решал множество проблем еще и потому, что геополитические сводки становились все более и более тревожными. К восставшим присоединились почти все кигани, все более и более ненадежными становились пигмеи, и Заирское правительство направило крупные армейские части к восточной границе на подавление бунтующих племен – А африканские солдаты, как известно, имели привычку сначала стрелять, а уж потом задавать вопросы. Высадившись на склонах Мукенка, Росс и ее товарищи вполне могли рассчитывать на то, чтобы миновать все эти опасности. Но многообещающий план составлялся до того, как Заирская армия ракетами обстреляла их самолет. Фокер все еще кружил над землями Кигани в 80 милях к югу от места предполагавшегося десантирования понапрасну растрачивая время и горючее. Похоже, что их великолепный план, столь тщательно разработанный Мунрой и Росс и подтвержденный компьютером, неожиданно становился невыполнимым. Вдобавок ко всем свалившимся на экспедицию бедам, Росс никак не могла посовещаться с Хьюстоном, компьютер решительно отказывался связываться со спутником. Рос потратила пятнадцать минут в тщетных попытках чего-то добиться усилением сигнала или подбором другого кода, и лишь потом сообразила, что ее передачу попросту глушат. Сколько Карен Рос себя помнила, первый раз в жизни ей ужасно захотелось разреветься. Почти не отдавая себе отчета, Рос снова и снова бессмысленно нажимала одну клавишу за другой. «Да успокойтесь же!» негромко сказал Монро, отводя руку Рос от клавиатуры. «Что толку зря расстраиваться? Давайте решать проблемы по очереди». Монро понимал, что и Эллиот, и Рос растерялись. В экспедициях он не раз сталкивался с подобными ситуациями, особенно когда приходилось иметь дело с этими учеными и инженерами. Ученые всю жизнь корпели в лабораториях, можно сказать, в тепличных условиях, И рано или поздно они начинали верить, что весь мир так же комфортен, благоустроен и упорядочен, как и их лаборатории. Хотя, в принципе, они понимали, что на самом деле это не так. Непосредственное столкновение с реальным миром, живущим по своим законам и равнодушным к ним, неизменно бывало тяжелым психическим потрясением. Монро уже видел симптомы такого потрясения. «Но ведь дураку понятно, — сказала Росс, — что наш Фокер — не военная машина. Как они могут обстреливать гражданский самолет?» Мунрос сочувственно взглянул на Росс и не стал объяснять, что во время Конголезской войны гражданские самолеты сбивались всеми воюющими сторонами. «Бывает, — коротко ответил он. — А глушение? У этих ублюдков нет устройств для глушения. «Наш сигнал забивают где-то между моим передатчиком и спутниковым ретранслятором. Для этого нужен еще один спутник, и...» Роз замолчал и нахмурилась. «Надеюсь, вы не подумали, что ребята из консорциума будут сидеть сложа руки?» Сказал Мунро. «Проблема в другом. Сможете ли вы вообще когда-либо связаться с Хьюстоном? У вас в запасе есть какие-нибудь контрмеры?» «Ну, конечно», — ответила Рос. Я могу закодировать пакетный сигнал, могу передавать оптические сигналы на инфракрасный несущий. Могу подсоединиться к наземному кабелю, но в ближайшие несколько минут я не могу сделать ровным счетом ничего. А информация нужна нам сейчас. Наш план полетел ко всем чертям. «Давайте разбираться с проблемами по очереди», — спокойно повторил Мунро. Он видел растерянность Росс и понимал, что в таком состоянии она не способна разумно рассуждать. Кроме того, он знал, что и думать за Росс он не может, потому что его задача состоит в том, чтобы ее успокоить. По мнению Мунро, можно было уже считать, что экспедиция Стизер провалилась, потому что у них не оставалось никаких шансов опередить консорциум. Но Мунро не собирался сдаваться. Он провел в тропические леса не одну экспедицию — и по собственному опыту знал, что здесь всякое может случиться. Поэтому он сказал, мы еще можем наверстать потерянное время. Наверстать? Каким образом? На север можно спуститься по Рагоре, предположил он первое, что пришло в голову. Очень быстрая река. По ней мы доберемся без проблем. Рагора слишком опасна. Нужно посмотреть на месте, возразил Мунро, прекрасно зная, что праворос. Рагора — очень опасная река, особенно в июне. Тем не менее Мунро старался говорить спокойно, рассудительно и убежденно. «Мне предупредить остальных?» — спросил, наконец, он. «Да», — ответила Росс, — «давайте отсюда выбираться». Издалека донесся звук разрыва очередной ракеты. Мунро быстро прошел в хвост Фокера и сказал Кахеге. «Готовь людей». «Слушаюсь, босс», — отозвался Кахега. По кругу пошла бутылка виски. Каждый носильщик отпил по большому глотку. Эллиот почувствовал неладное. «Что вы затеили, черт возьми?» «Люди готовятся», — ответил Мунро. «К чему готовятся?» — потребовал уточнений Эллиот. В этот момент к ним подошла нахмуренная роз. «Дальше мы пойдем пешком», — сказала она. Эллиот бросил взгляд в иллюминатор. «А где аэродром?» «Здесь нет аэродрома», — ответила Росс. «Как это нет аэродрома? Что вы хотите сказать?» «Я хочу сказать, что здесь нет аэродрома». «Значит, самолет сядет на какую-нибудь лужайку?» — догадался Элиот. «Нет», — сказала Росс. «Самолет вообще не будет садиться». «Тогда как же мы окажемся на земле?» — спросил Элиот. Не успел он договорить до конца, как почувствовал подкатившую тошноту, потому что уже знал ответ.